Глава девенадцатая Фиона выронила яйцерика, и он под отчаянный крик яйцерины прокатился несколько метров. Замер, глядя трещины в небо. Я метнул взгляд на големов и обнаружил, что они опустили руки, как будто тоже смотрели потрясенные на гибель яйцерика. Снова раздался треск. Яйцерина, подкатившись к отцу, с визгом откатился обратно. Из трещины показался клюв. — Мать моя женщина! — сказала Диана. — Он что, серьезно? — Душа! — прошелестел выдох сотен яйцекратов. — Душа вылупляется! Еще один удар, и вот наружу показалась ярко-желтая головка. Раскрыв клюв, она чирикнула и с любопытством огляделась. Раздался грохот, големы повалились на колени. «Папа!» — выдохнула яйцерина. Птенец повернул голову к ней и пронзительно чирикнул, аж в ушах зазвенело. Потом задергался, до ламовые остатки скорлупы, и, наконец, расправил крылья. Ростом оказался чуть пониже меня — И как только в яйцевике помещался. «Цыпленок!» — протянула Фиона. Ее хвост, испачканный в яйцах, дернулся, уши шевельнулись. «Брусь!» — негромко сказал я, приводя ее в чувство. Фиона встрепенулась, стряхнула головой. «Вот так, правильно. Ты не кошка, ты алкаш-декламатор. Так безопаснее». «Но почему?» — завопили яйцекраты. «Ведь мы же все делали правильно. Почему Вознесение было даровано яйцеверу?» «Потому что он верил», — плачущим голосом ответила им яйцерина. «Всю свою жизнь он верил в то, что Вознесение — удел достойных». Он был прекрасным яйцом, сказал приближаясь тот персонаж, что тыкал в меня вилами после пьянки. Возможно, лучшим из яиц. У него была выдающаяся яичность, подхватила женщина яйцо, подходя с другой стороны. Мудрый, справедливый правитель, замечательный отец, всхлипнула яйцерина. Выдающийся любовник. Добавила еще одна яйцеверка. — Что? — подпрыгнула яйцерина. Яйцеверы собирались вокруг чирикающего цыпленка, и каждый говорил что-то хорошее. Происходящее напоминало нечто среднее между поминками и днем рождения. Големы стояли неподвижно на коленях. Яйцеверы произносили речи. Цыпленок беззаботно чирикал. Впрочем, беззаботности в его голосе оставалось все меньше. «Жрать хочет», — сообразила Диана. «И что нам с ним теперь делать?» — спросила Фиона, выбравшись из скопища яиц и встав рядом с нами. «Нам?» — переспросила Диана. «Ты что-то путаешь. Лично я на птицефабрику работать не нанималась. Нам сейчас надо бежать к порталу. Срочно, пока все не очухались». «В таком виде?» Спросил я без особого энтузиазма, глядев всех нас, начиная с себя. Я в трусах и в яйце, Диана в трусах, лифчики и яйце, Фиона в занавеске и в яйце. Случись с той стороны портал «Нормальный мир» нас тут же в камеру посадят. Хотя откуда в «Немире» нормальный мир? — Идем к реке, — решила Диана. «За одной помоемся кивнул я и увернувшись от подзатыльника первым двинулся в нужном направлении однако далеко не ушел в спину ударил порыв ветра потом еще один ветер был какой то странный и я обернулся нет но ну это уже слишком воскликнула фиона пожалуй она была права с неба под восторженные возгласы яиц опускалась мерно взмахивая крыльями «Огромная курица!» «Птица! Птица прилетела!» Голосили яйце-краты не то в восторге, не то в отчаянии, что птица прилетела не к ним. «Курица, не птица!» Пробормотал я. но ну так, не громко, мало ли». Курица опустилась на свободное место рядом с птенцом. Яйца предусмотрительно раздались в стороны. и протянула ему зажатого в клюве червя. Червь был размером с мою руку. Не хотел бы я побывать там, где такие выводятся. Кто бы меня еще спрашивал, чего я хочу, чего не хочу. Цыпленок принялся с энтузиазмом долбить червя. Яйца завороженно следили за этим действом. Курица нежно квахтала и подозрительно нахохливалась. Вдруг она словно бы поднатужилась и смешно отскочила в сторону. Под ней оказалось грязное яйцо с полметра высотой. «Мама!» — пискнуло яйцо и почему-то подалось к яйцерине. Яйцерина катнулась навстречу, и вот два яйца соприкоснулись. «Я назову тебя яйцериком», — услышал я, — «в честь моего отца». самого лучшего яйца во всех мирах костя пошли нафиг отсюда у меня мозг сейчас кончится прошипела диана разве ты не видишь как это прекрасно возмутился я нет воскликнула она чудо рождения прошептала фиона «А у меня никогда не было детей диана закатила глаза